Глава восемнадцатая От поваленной бури и лиственницы отломил Федот пару крепких сучьев. Этими сучьями и принялись они копать могилу для Тимофея. Лесная земля была мягка и податлива, и только корни деревьев в то и дело встречавшихся в сырых ее недрах, досаждали им в работе. Они с ожесточением рвали мохнатые плети корней и тяжело дышали. Скоро руки их были сплошь в кровавых ссадинах.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 «Только смотри, не срабей!» «Ладно», — махнул головой Роман, и Федот, низко пригнувшись, метнулся через дорогу. Затаился в канаве. Всадники ехали шагом, без всякой опаски. За плечами у них смутно виднелись винтовки. Подпустив их вплотную, Роман и Федот одновременно выскочили на дорогу, намертво вцепились в них и стали стаскивать с сёдел. Федот при его силе одним рывком сбросил с коня на землю доставшегося ему человека —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 шепнул он Федоту, уезжая с постоялого двора. Когда Федот передал Роману все, что рассказал ему сослуживец, Роман, окончательно раздумавший после смерти Тимофея ехать в родные места и скрываться там, предложил ему немедленно отправиться в Курунзулай. «Я и сам так думаю. Если там народ подходящий, так мы еще таких дел натворим, что и Семенову, и японцам тошно станет», похвалился неунывающий Федот.